Что такое софрология? Истоки. Софрология в переводе с греческого сос означает покой, гармония, равновесие. Френ сознание. Логос наука. Наука о гармонии сознания. От запада до востока. Софрология основана в 1960 году колумбийским нейропсихиатром Альфонсо Кайседо. Чтобы у софрологии была научная и профессиональная база, он опирался на свою работу психиатром в Мадриде и практики феноменологии, гипноза и аутотренинга Шульца. Во время своих поездок в Индию, благодаря общению с тибетскими ламами, он открывает для себя йогу и буддизм. В Японии Кайседа осваивает дзен и медитации. Заинтересовавшись восточной философией, он глубже изучает состояние сознания и основывает свою собственную теорию, которую адаптировал к западному менталитету. Так он создает активную методику, динамическую релаксацию, направленную на лучшее познание взаимосвязи тела и души. Как любая новая дисциплина, сафрология подверглась изменениям и разделилась на разные теоретические течения. Много школ было создано во Франции, Бельгии и Швейцарии, Сюда же относится французская школа софрологии, которую в 1971 году основали доктор Жан-Пьер Юбер, бывший стоматолог-хирург, ныне натуротерапевт, доктор Роланд Кахен, психиатр и психоаналитик, и доктор Жак Донар, специалист по психосоматике. Они сохранили основы софрологии Кайседа и, вдохновившись работами Зигмунда Фрейда, Вильгельма Райха и Александра Лоуэна разработали более аналитическую и терапевтическую софрологию. Определение. Наука. Софрология основана на теории и изучении уровней и состояний сознания, поэтому ее называют наукой о гармонии сознания или позитивным мышлением. Погружаясь в непривычное для него состояние сознания, человек обретает спокойствие и безмятежность. Чтобы достичь этого состояния, нужно расслабиться. Во все времена, как на Востоке, так и на Западе, применялись различные техники. Они позволяли достичь состояния измененного сознания. Среди них колдовство, особенно в Древней Греции, григорианское пение, которое применяют в наши дни для медитаций, гипноз, который используют в терапевтических целях, аутотренинг, техника релаксации, разработанная немецким психиатром Шульцем. Развить гармоничное сознание значит расширить границы восприятия нашего тела, эмоций, энергии и всего существа. Состояние измененного сознания позволяет достичь нового умонастроения, пронизанного комфортом. Мы учимся лучше понимать не только себя, но и других. Искусство жить. Сафрология использует воображение как инструмент изменения и развития. Так, с помощью визуализации, человек представляет себе будущую ситуацию или событие во всех подробностях, но под более позитивным углом. Визуализация создает новые ориентиры и задает новую программу. Воображение и визуализация — это первый шаг к ее осуществлению. Благодаря психотелесным упражнениям дыхания Софрология помогает заново познать свое тело с точки зрения ощущений. Это восприятие обострённое чувствами через реальность телесных переживаний, понимание внутренних ощущений – основа упражнений. Таким образом, софрология укрепляет наш собственный воображаемый образ. Ее можно рассматривать как телесно ориентированную терапию, поскольку она мягко избавляет от напряженности. блоков и зажимов. Прислушиваясь к своему организму, мы получаем ощущение спокойствия, внутренней безопасности и уверенности в себе. Философия жизни. Независимо от исходной цели, терапевтической, педагогической или профилактической, сафрология предлагает новую философию жизни. Ее цель — поиск гармонии. Избавившись от напряжения, мы становимся более свободными, открытыми, креативными, и наш взгляд на жизнь и события становится более позитивным. Кому подходит сафрология? Сафрология широко используется в клинической, терапевтической и педагогической областях, а также в профилактических целях. Она подходит любому человеку, начиная от подготовки к рождению вплоть до конца жизни. Учитывая, что ее главный девиз — поиск гармонии, она адресована всем, кто хочет чувствовать себя комфортно в своем теле и жизни. Как работает? Наша психика часто переходит из одного состояния сознания в другое. Согласно Кайседа, существует три измененных состояния сознания. Состояние сознания. Патологическое состояние сознания, вызванное болезнью, депрессией, неврозами. Обычное состояние, в нем человек находится ежедневно со своими проблемами и заботами, с которыми сам справляется. Состояние сознания, достигаемое при помощи софрологии. Это состояние внутреннего комфорта и равновесия. Оно появляется в результате специальной тренировки, которая приводит к гармонии. Каждый может оставаться или развиваться в том или ином состоянии сознания. Уровни сознания. Эти уровни представляют собой степени концентрации. Напряженное состояние. Мы максимально сконцентрированы. Например, когда внимательно кого-то слушаем. Среднее — наше внимание снижается. Например, после обеда хочется вздремнуть. Пороговое состояние. Расслабление на грани сна. В этом состоянии мы находимся вечером, когда засыпаем, и утром, когда только пробуждаемся. Этот бесценный промежуток между бодрствованием и сном позволяет глубоко восстанавливать и одновременно хорошо расслаблять тело. Действуя на этом уровне, напоминающем сон наяву, можно снять бессознательные механизмы защиты, блоки и мышечные зажимы. В это время хорошо работает визуализация и память, усиливаются чувства. Таким образом открывается весь наш творческий потенциал. Мы можем развивать ум, проигрывая в воображении будущие ситуации, как если бы они уже произошли. Программируя так свои мысли под более позитивным углом, мы получаем сильную мотивацию, и процесс изменения происходит незаметно для нас. Как достигнуть этого уровня расслабления? Как это работает на физиологическом плане? Наш мозг поддерживается в состоянии бодрствования путем стимуляций, которые получают от различных чувствительных рецепторов, расположенных по всему нашему телу. Они поступают из внешнего мира через органы чувств, зрение, обоняние, осязание, вкус, слух, из организма через чувствительные рецепторы в наших мышцах и внутренних органах, в дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системах. В соответствии с этими стимулами кора головного мозга посылает ответ в виде импульса, поддерживающего наш нейромышечный тонус. Это взаимодействие между рассудком и телом проявляется в виде различных физиологических ответов. Например, дрожание ног, когда мы напуганы, покраснение щек, когда мы смущены, ускоренное сердцебиение при сильных эмоциях и так далее. Путем простого расслабления мышц, отдых и снижения внешних стимулов покой, сосредоточенность, чувственная изоляция, мы автоматически достигаем начала телесного расслабления, которое приводит к ментальной релаксации. Так нам удается привести сознание на грань сна, уровень расслабления сафрологии. Динамические техники. Китайский символ целого и неделимого человека — Представляет собой существо, находящееся в полной гармонии с самим собой и миром. Человек здоров, когда он уравновешен по трем уровням — квадрату, кресту и кругу. Квадрат олицетворяет тело, крест символизирует рассудок, круг воплощает душу. Если есть дисгармония энергии на этих трех уровнях, мы заболеваем, учат нас китайцы. Болезни чаще всего возникают из-за нарушения равновесия в психической и духовной сферах. Результат — такие симптомы, как боли в спине, желудке и другие психосоматические заболевания. В нашем обществе, где главенствует материализм, квадрату отдаётся преобладающее значение, что приводит к нарушению равновесия. Цель сафрологии и динамической релаксации — восстановление равновесия на этих трех уровнях, при помощи различных упражнений на основе дыхания и визуализации, о которых вы услышите в этой книге. Упражнения в книге либо динамические, их нужно делать стоя, либо статические, их рекомендуем делать сидя или лежа. Что такое динамическая релаксация? Релаксация уравновешивает тело и разум. Она состоит из четырех ступеней. Каждая ступень — это определенные упражнения для тела, чувств, эмоций, дыхания, визуализации и ментального расслабления. Такое общение с самим собой развивает чувственное восприятие, активирует позитивное мышление и открытость к окружающим. Первая ступень динамической релаксации касается тела. Его символично представляют в виде квадрата. Эта ступень соблюдает основные принципы хатха-юги — осознанное движение, концентрация, глубокая релаксация между движениями и внимание к ощущениям в теле. Речь идет не об изменении сознания, а о том, чтобы через движение тела чувствовать его, сосредоточившись на внутренних ощущениях. Упражнения, как правило, медленные и плавные. Они наполняют кислородом наиболее пассивные участки тела, и приводит его в состояние покоя. Цель — ослабить напряженные участки тела, укрепить его, наладить контакт с самим собой. Вторая ступень исходит от тибетского буддизма. Она затрагивает сердце, которое принято представлять в виде креста. Практики второй ступени выполняют сидя и особое внимание уделяют эмоциям. Эта ступень состоит из двух частей. Первая часть созерцательная. Тело рассматривается как объект визуализации и созерцания. Мы учимся принимать его, любить, больше заботиться о нем. Вторая часть посвящена усовершенствованию и достижению гармонии пяти органов чувств зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Именно через них мы получаем эмоции и развиваем другие виды восприятия. интуицию, воображение, творчество и так далее. Цель — принять и полюбить образ своего тела, улучшить отношение к себе, обрести гармонию с внешним миром и пробудить свои чувства. Третья ступень касается рассудка, который символично представляют в виде круга. За основу берется упрощенная японская практика дзадзэн. выполняют ее сидя и стоя. Через специальные позы, дыхание, медитацию и концентрацию на Харе, центр жизненной энергии, который находится на уровне живота, можно достичь определенного уровня бодрствования. Это позволяет ощутить силу настоящего момента. Цель — замедлить поток мыслей с помощью сосредоточения, тишины, медитации, ходьбы в тишине. Избавиться от страхов и стрессов. Четвёртая ступень — это синтез трёх предыдущих, которые повторяются и помогают вернуться в квадрат, в настоящее, в здесь и сейчас, чтобы лучше чувствовать себя в своем теле и в жизни. Таким образом закрепить опыт, полученный на трёх предыдущих ступенях. Четыре ступени динамической релаксации приводят человека к состоянию душевного комфорта, которое напоминает просветленное сознание, приближенное к мудрости. Кому это подходит? Тем, кто хочет получить быстрый успокоительный эффект, гиперактивным людям, которым сложно заставить себя лечь, тем, кто вечно спешит и имеет мало времени, чтобы выполнить, например, одно упражнение, тем, кто хочет каждый день чувствовать себя комфортно и любить себя. Статические техники. Эти техники считаются статическими, потому что их выполняют в положении лежа, сидя или стоя. Принятие ситуации. Речь идет о том, чтобы заранее прожить какую-либо ситуацию, с которой вам придется столкнуться в будущем, и представить ее в более позитивном свете, как если бы она уже состоялась, успешно сдать экзамен, пройти собеседование, выиграть соревнования и так далее. Техника замены образа. Она заключается в том, чтобы заменить симптом нарастающей тревоги жестом, сомкнуть большой и указательный пальцы. Это помогает закрепить более позитивное поведение. Например, какой-нибудь умиротворяющий пейзаж, слово или фраза помогут прогнать тревогу. Поэтапная коррекция. Речь идет о том, чтобы постепенно проживать ситуацию беспокойства, заменяя ее позитивным опытом. Эта практика применяется для борьбы со страхами, волнением, стеснительностью, некоторыми фобиями. Чувственное замещение. Одно телесное ощущение заменяют другим, чтобы обезболить какую-либо часть тела. Речь идет о том, чтобы переместить боль и заменить ее другим чувством, например, ощущением жара или холода. Эту технику следует применять осторожно, потому что боль — это сигнал о проблемах в организме. Если боль не прекращается, нужно обязательно идти к врачу. Другие техники объединяют софрологию и анализ. Их называют раскрывающими. Они позволяют выявить воспоминания, образы, ассоциации с помощью состояния измененного сознания. Психотерапевт и его пациент получают так более полную информацию для того, чтобы проанализировать и понять причину психического расстройства. Предназначение софрологии. Софрологию используют в профилактических целях, то есть для предупреждения тех или иных заболеваний, а также в педагогических и терапевтических целях. Профилактический подход применяет техники для обретения внутреннего комфорта, познания себя, управления стрессом и конфликтами. Он подходит тем, кто хочет полюбить себя и улучшить отношения с окружающими. Педагогический подход помогает подготовиться к какому-нибудь событию, чтобы пережить его в как можно лучших условиях. Экзамен, роды, собеседование, хирургическая операция, спортивные соревнования. Спортсмены высокого уровня уже давно включили сафрологию в систему своей подготовки. В качестве терапевтического дополнения, так как без медицинской помощи в случае серьезных расстройств не обойтись, сафрологию используют для восстановления равновесия, Софрология помогает эффективно бороться с расстройствами усталостью, бессонницей, тревожностью, фобиями, спазмофилией, астмой, курением, ожирением, булимией различными блоками. Положительное влияние софрологии на телесном уровне. Софрология позволяет постепенно осознать свое тело, релаксация и динамические движения. Снимают напряжение и дают приятные ощущения. Научившись лучше чувствовать свое тело, мы можем снизить риск соматических последствий. Например, иногда усталость длится несколько дней, недель и месяцев. Она снижает жизненный тонус и лишает сил. Если хорошо не отдыхать, накопленная усталость превращается в переутомление и может привести к нервному истощению. Сеансы софрологии позволяют восстановиться. и улучшить качество сна. На эмоциональном уровне. С помощью упражнений, стимулирующих наши пять органов чувств, софрология обогащает наше восприятие мира. Таким образом, она развивает творческий потенциал и наше присутствие здесь и сейчас. Это помогает нам лучше воспринимать информацию, улучшает концентрацию внимания и память. потому что сложно сосредоточиться, когда находишься в стрессе или сильно устал. В эти моменты нам особенно трудно запоминать что-то нужное. На ментальном уровне. Упражнения с воображением позволяют перепрограммировать события на позитивный лад и избавиться от негативных мыслей. Они снимают плохие психологические установки и закрепляют позитивные формы поведения. Регулярные занятия укрепляют иммунную систему, снимают стрессы, правильно распределяют энергию, позволяют лучше управлять своим телом, которое освобождается от зажимов и напряжения. Советы, чтобы сделать сеансы более успешными. Я умышленно обобщила основные принципы сафрологии и изложила их простыми словами, далекими от обычно используемого профессионального языка. Упражнения в книге просты в выполнении. Вы сможете выполнять их на свое усмотрение в любое время дня. Благодаря регулярным занятиям вы научитесь расслабляться в любых обстоятельствах и входить в состояние покоя и комфорта. Быстрых результатов не будет. Вам придется проявить упорство и последовательно выполнять все упражнения. Повторяя упражнения каждый день, ваше тело запомнит опыт расслабления и его положительное воздействие. Со временем в это состояние вы будете погружаться автоматически. Понимание того, как работает связка тела-рассудок, снизит риск возникновения многих заболеваний и направит к лучшему познанию себя. Эта книга поможет вам запустить программу самореализации. Во время упражнений вам нужно визуализировать места, движения, символы и объекты. Вы будете интуитивно выбирать ментальные образы, гармонирующие с вашим опытом и ощущениями. Выберите правильное время для своих занятий. Кому-то лучше это делать вечером, другим утром. Попробуйте разное время, и вы поймете, какое лучше вам подходит. Для начала. Найдите свое место. Найдите место, где вы чувствуете себя наиболее комфортно, и проводите сеансы там. Ваше подсознание запомнит это место, создав якорь. и в дальнейшем вам будет проще входить в состояние измененного сознания и обретать покой. Позаботьтесь, чтобы вас никто не беспокоил во время сеанса. Оградите себя от внешнего шума, звонков, нежданных визитов и так далее. Устройтесь поудобнее. Вам должно быть комфортно в вашей одежде. Не думайте ни о чем и сконцентрируйте внимание на своём теле. Независимо от упражнения, всегда начинаете с расслабления, сосредоточившись на дыхании и животом. Сначала прослушайте описание упражнения. Затем переслушайте его еще раз, чтобы лучше запомнить и понять конечную цель. Можно сделать письменные заметки о том, как вы будете его выполнять, чтобы быстрее включиться в процесс. После этого приступайте к выполнению. Ведь речь идет не только о слушании. Цифрологию следует применять на практике. Если есть возможность, можно записать некоторые упражнения на диктофон, чтобы чаще тренироваться до тех пор, пока вы полностью их не запомните. Со временем будете выполнять их автоматически. Если вы решили сделать аудиозапись, постарайтесь, чтобы ваш голос звучал медленно и монотонно с необходимыми паузами. В конце каждого упражнения дайте время прийти в себя, чтобы обрести мышечный тонус, и вернуться в состояние бодрствования, прежде чем открыть глаза. Постепенно начинайте шевелиться. Сначала пальцами стоп, затем лодыжками, икрами и так далее, сопровождая это пробуждение несколькими вдохами. Затем плавно поверните голову слева направо, потянитесь и сделайте все необходимые движения, чтобы правильно выйти из состояния расслабленности и отлично себя чувствовать в состоянии бодрствования. Я уверена, что среди арсенала предложенных инструментов вы найдете то, что вам нужно в данный момент.